Эпилог. Екатерина с Павлом уже год как уехали жить в другой город, поближе к тёплой класкому морю. 2 недели назад Катя родила прелестного голубоглазого мальчика, которого они с Пашей назвали Серёжкой. Встречали её из роддома светящиеся от гордости муж и восьмилетний сын Игорь, который остался в их семье навсегда. Они усыновили мальчика сразу после смерти его бабушки. Екатерина сейчас находилась в декретном отпуске, но продолжала писать книги, и эмоции ей для этого каждый день давали родные люди: любимый муж Павел и два сына Серёжка и Егорёк. Кошмары ей больше не снились. И ещё Екатерина точно знала, что надо быть очень осторожной в своих желаниях, потому что они обязательно забываются, да ещё так, что потом не знаешь, что с этим делать. Конец.